Да. Убили. Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече, постоял он дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы известны, народ хвастливый, не дай бог. Не утерпят, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услышали-то они, как купец хвастает, и взяли себе бы внимание. Хух-хух-хух-хух. Господи, владычица. На другой день чуть свет купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. Пойдем, ваше степенство, вместе, говорят. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое. Купцы... чтоб образов не побить шагом ехай. Пакосарям от на руку. Да. Всё ничего было. А как только к купцу доехали до этого места, косарий давать чистить их лосами. Сын молодец был. Выхотил у одного косу и тоже. Давай чисти. Ну, конечно, я долели, потому их человек 8 было. Изрезали купцов, так что живого места на теле не осталось. Кончили своё дело и истощились дороги обоих. Отца в одну сторону, а сына в другую. Супротив этого креста на той стороне ещё другой крест есть. Цел ли, не знаю. Под суд не видать. Сказывают, денег потом нашли мало. Мало. Рублей сто всего. Эх. Да. А трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал. Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказываю, тверсты четыре без руки бежал, и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели, в нем души нет. Помер. А По кровеного следу его нашли. Те посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из балочки донесся грустный крик птицы. Сплю, сплю, сплю. Злых людей много на свете. Много, ох, много. Э-э-э. Кле преддвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. Переведал ли их на своём беку видимо-невидима. Злых людей, святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть. Спаси их, помилуй, царица небесная. Помню, раз готов 30 назад. А может и больше. Вез я сел в об 16 Маршаньска. Копец был славный, видный себя и при деньгах. Копец-то. Хорош человек, ничего. Вот, стал быть. Ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в тех землях. Там дворы крытые на манер базов, и, скажем, как клоуны в хороших экономиях.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 Вот когда возо, примерно. И вижу, огонь не решится. Что за притча? Скажись, хозяева давно спать положились. И кроме меня с купцом других постояльцев не было. Откуда огню быть? Пошёл я поближе к огню. Господи, помилуй и спаси царь небесный. Смотрю, а у самой земли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 Темный десумный да На бочке фонарик горит Посреди подвала Стоят человек десять народу В красных рубахах Засучили рукава И длинные ножики Точат Э-э-э Ну, значит, мы в шайку попали К разбойникам Что тут делать? Побег я к купцу Разбудил его потихоньку и говорю Ты, говорю, купец, не пужайся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 Ладно, ты 사이пер ты. Никуда не ни выехать, не выйти. Будь забор. Через забор перелезть можно, а тот двор крытый. Я. Но говорю, купец ты, не пужайся. А молись Богу. Может, Господь не захочет сироту обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай. А я тем временем, может, и придумаю что. Ладно. Помолился я Богу И наставил меня Бог на ум Взлез я на свой тарантаз И тихонько Тихонько, чтобы никто не слыхал Стал обдирать солому в стрихе Проделал дырку И вылез наружу Наружу, да Потом прыгнул я С крыши и побег по дороге Что есть духу Бежал я, бежал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 То с верёвкой, то с дубьём, то с вилами. Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал. А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть. Перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях. 300 ценных пожертвовал. А, а мне пять лаванчиков дал и имя моё в поминании к себе записал. Скажи мы потом в подвале костей человеческих нашли. Видимо невидимо. Костей-то. Да. Они, значит, грабили народ, а потом срывали, чтоб следов не было. Ну Потом их в Маршанске через палачей наказывали. Пантелеи кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену. Салта готова. Погоди, маленько. Сейчас. Угу. Степка умерла. Не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало. Ехал я в другой раз тоже с купцом. Звали его, как теперь помню, Пётр Григорьевич, хороший был человек, купец-то. Остановились мы таким же манером на постоялом дворе. Он в комнатке, я при лошадях. Хозяева муж и жена. Народ как будто хороший, ласковый. Работники тоже, словно бы ничего. А только, братцы, не могу спать. Вот чует мое сердце, чует да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много. А все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули. У совсем ночь. Скоро вставать надо. А я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю. Слом сыч какой. Только брацы, это самое. Слышу туп-туп-туп. Кто-то к кибитке крадётся. Высовываю голову, гляжу. Стоит баба в одной рубахе. Бося. Что тебе, говорил, бабочка? А наш трясёц это самый. Лица на ней нет. Вставай, говорит добрый человек. Беда! Хозяева лиха задумали, хотят твоего купца порешить. Сама говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Но не даром сердце болел. Да кто ж ты? сама спрашиваю. А я, говорит, их не стрипуха. Ладно, вылез я из кибитки и пошел к купцу Разбудил его и говорю Так и так, говорю, Петр Григорьевич, дело не совсем чисто угу. Успеешь, ваше степенство, выспаться А теперь пока есть время, одевайся, и говорю Да по-добру, по-здорову, подальше от греха Только что он стал одеваться, так дверь отворилась и здравствуйте Гляжу, мать-царица Входит к нам в комнатку Хозяин с хозяйкой И три работника Значит, и работников подговорили Денег у купца много Так вот, мы у поделим У всех, у пятерых В руках по ножику длинному По ножику-то да. Запер хозяин на замок двери и говорит Гляжу, мать-царица Молиться проезжей могу. А я ж ей говорит, кричать станете. То и помолиться не дадим перед смертью. Иди уж тут кричать. У нас от страху и глотки заболело. Не так крик тут. Купец заплакал и говорит: "Православный, вы говорит, порешили меня убить. Потому на мои деньги польстились. Так тому и быть. Не я первый, не я последний. Мы олуш нашёб брат купца на постоял и к дворам перерезан. Но за что, говорит, брат православный, мы его избощика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать? Итак, это жалсно говорит. А хозяин ему, если говорит, Мы его в живых оставим. Так он первый на нас докачщик. Всё равно говорит, что одного убить, что двух. Всем бета один ответ. Молитесь Богу, вот и всё тут. Расковарить нечего. Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай Богу молить. Он гет к своих вспоминает. Я в ту пору еще молодой был, жить хотел. Глядим на образа, молимся. Да так жалостны, что и теперь слеза бьет. А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит. Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом. И не молите Бога на нашу голову. К тому мы это от нужды делаем. Мали-ли смы, мали-ли всплакали, плакали. А Бог-то нас и услышал. Жалился, значит. В сам гараже, когда хозяин купца заборду взял, чтобы, значит, ножом его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнется двора по окошку. Все мы так и присели.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 Только нас и видели. Кто же это в окошко стучал? В окошко-то. Дожнул? Угодник, божий или ангел? Потому окамянел я. Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было. Божье дело.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 Какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшай его разбойничьими гнёздами, длинными ножиками и чудесами. Он всегда отзовётся в душе слушателя былию. И разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, тёмные тюки, просторы, судьба людей, собравшихся у костра. Всё это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла. Подделей же сидел в стороне с обняком, ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисова и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике. Почему этот дед особый сидит? Он того. Ну, старой Веры. Вот вот. Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши. Что такое? Человек Какой-то идёт. Где ты увидишь? Вон. Чуть-чуть белеет. Да ничего там не видно. Будти меня одна. Ни шагов не слышно. Да. Не слыхать. По слеху он идёт? Не, поле. Сюда идет А может это По степи гуляет Купец что тут похоронен Паси и помил Царь с небес Все покосились на крест Переглянулись И вдруг засмеялись Стало стыдно за свой страх СМЕХ А, зачем ему гулять? <свят> Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего. <свят> купцы мученический венец приняли. Ну, теперь слышите? А, точно. Идет кто-то. Что-то несет. Ну? Точно, говорю. Да. Стал слышен, как под ногами шатшего шуршала трава и потрескивал бурьян. Но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи. Мегавший свет точно расступился с глаз спала завесы, и подвощики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькнул или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что Все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребёнка. Одна из тех заразительных улыбок, на которую трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, не красивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол. Длинна носы и длинна руки и длинна ноги. Вообще всё у него оказалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводочками казался щегольным. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное. А из-за его плеча выглядывало туло оружия.